Глава 19. Я уже плохо понимала, что происходит, и полностью отдалась на волю господина великого случая. Мы летели в Таиланд. Я прислонилась головой к плечу Кирилла, и я ощущала хоть какую-то временную защиту. В голове царил жуткий хаос, отбивающий охоту думать который раз вспомнила, как в номере замка я упала перед Киром на колено и стала его умолять увезти меня как можно дальше. Он сильно растерялся, принялся меня поднимать и успокаивать. Когда Кирилл поинтересовался, куда я хочу, первое, что пришло на ум Таиланд. Мне показалось это очень далеко, там меня не найдут. Это был основной мотив такого спешного импульсивного поступка. Но ну и, конечно, сыграл роль и тот факт, что я в Таиланде ещё не была. Для меня было жизненно важно уехать как можно дальше и убедиться, что я в полной безопасности. А там будь что будет. Безумно, жаль было расставаться с Парижем, ведь я ещё толком ничего не посмотрела. Хотя влюбилась в него с первого взгляда. Девочка моя, ты очень переживаешь. Но я хочу, чтобы ты не волновалась. Мы ещё обязательно прилетим в Париж. Мы? Я подняла голову и посмотрела на своего спутника потерянным взглядом. Ты сказал мы? Конечно, мы. Кто же ещё? Зачем мне Париж без тебя? Даже Париж без тебя меркнет и становится не таким красивым. Ведь это же город влюблённых, а в город влюблённых летят вдвоём. Ты серьёзно? Неужели ты откажешься, если я тебя ещё раз приглашу? Не волнуйся, это никак не отразится на твоей семейной жизни. Будет что-то вроде очередного курортного романа. Я вообще не понимаю, зачем тебе искать курортные романы, если на этот случай у тебя буду я. Захочешь, на курорт, сообщи. Так ты мне не откажешь в ещё одной поездке в Париж. Не откажу. На моих глазах вновь появились слёзы. Если, конечно, со мной ничего не случится. А что с тобой может случиться? в тюрьму посадят или с ума сойду и попаду до конца жизни в психиатрическую больницу. «Ника, что за фантазии? Давай избавляйся от всяких ужасных мыслей. Не забывай, мысли материальны. Когда говорим о чем-то плохом, мы просто привлекаем к себе этот негатив. Я виноват в том, что произошло в Париже». «А ты при чем?» Я даже вздрогнула от удивления. Нужно было взять какой-нибудь современный, модернизированный отель. Нет же, мне захотелось остановиться в замке. Просто это любимая отель Инги. Она, как и я, считала, что уж если лететь в Париж, то селиться нужно в месте, пропитанном историей, чтобы ощутить атмосферу Парижа полноценно. Инга любила этот отель из-за многочисленных слухов о том, что в нём бродят призраки. Она была бесстрашная, воспринимала это как шутку и авантюрное приключение. Я не подумал, что ты очень впечатлительная и ранимая натура, что тебе противопоказано такое место. Я даже подумал, ты страдаешь лунатизмом». «Хочешь сказать, я лунатик? Вот именно!» Ты встала ночью практически во сне. Когда я искала мою банковскую карту, не понимала, что творишь. Ты просто спала. Вероятно, тебе приснился сон про то, что ты должна взять карту. Все, что ты делала, ты делала бессознательно. Ты фактически спала. Все твои действия и поступки не соответствовали твоему разуму. Ведь он спал. Тебе раньше кто-нибудь говорил, что ты лунатик? Никто не говорил? И что, муж ничего не замечал? Нет, буркнула я. Я думаю, было так. Вас нет, и стало гулять по холлу. Подошла как, ну, а когда обернулась, увидела призрака. У тебя в голове произошла моментальная вспышка. Скорее всего, ты проснулась. На какую-то минуту вернулась в реальность. Испытала чудовищный шок и потеряла сознание. Вот и получается, я виноват. «Кир, да ты-то тут при чем?» «Притом, прежде чем выбирать отель, нужно немного думать и учитывать характерные особенности своей спутницы. Прости меня». «Да за что тебя прощать?» «За то, что все так вышло». И тебе было некомфортно в Париже? Только такой придурок, как я, мог привести в впечатлительную девушку в отель на пичканный призраками. Это ты со мной носишься как с ненормальной. Из Сочи в Париж, из Парижа в Таиланд. Для да меня это только за счастье. Ты не представляешь, как я хочу искупить свою вину. Какую вину? К и рачём ты? Вот чудак. Не от мира сего. Я уверена, Инга тебя очень любила. Ты правда так считаешь? Оживился Кирилл. Конечно. Тебя невозможно не любить. Мне чертовски приятно это слышать, честное слово. Он замолчал, а я поймала себя на мысли, что мне с ним очень легко. Возможно, даже гораздо легче, чем с мужем. Что бы ни случилось, и кто бы ни был виноват, Кирилл всегда берёт вину на себя и делает это с нескрываемым удовольствием. Его единственная цель чтобы его спутница была спокойна, чтобы она чувствовала себя комфортно. А проще говоря, он даёт ей возможность просто быть женщиной. С мужем всё по-другому. Сашка с пеной у рта начинает доказывать свою правоту. Ладно, когда я не права, но он делает это даже если сам не прав. Компромиссы — не его конек. В этом плане с ним очень сложно, и именно его упертость приводит к многочисленным скандалам. Сашка постоянно борется за какое-то непонятное лидерство, которое я уже давно ему уступила. На протяжении многих лет ему всячески хочется доказать, что он лучше знает и дальше видит, независимо от сферы деятельности, в которой со мной бодается. Нет в нем того самого желания сделать своей второй половине хорошо даже в ущерб собственной репутации. А вот у Кирила есть. Нет, это совсем не убавляет моей любви и привязанности к мужу. Я научилась с этим жить». Просто когда видишь совсем другой пример отношения к женщине, начинаешь задумываться, почему у тебя не так. А ещё я подумала о том, что фотомодели, на которую я похожа, очень повезло. У неё классный муж. Ростой, тёплый, мужественный и понятный. Словно знаешь его тысячу лет. Видно, как сильно он её любил. Интересно, она вернётся. Конечно, я обнадеживала Киила, но он далеко не дурак. Думаю, понимает. Если человек пропадает на такой долгий срок, значит, с ним что-то случилось. И если он не даёт о себе знать, или кто-то не делает это за него, значит, его уже нет. Даже если представить абсурдную ситуацию, что его выкрали с целью выкупа, Та Kira бы уже давно шантажировали. Да и какой смысл шантажировать программиста в банке? Он же не олигарх. Если только переписать какую-нибудь его недвижимость. Но ведь этого не произошло. Если представить, что Инга потеряла память, то с такой яркой, ухоженной, запоминающейся внешностью найти её не трудно. Мимо не пройдёт ни один мужчина. У нас есть масса телевизионных программ. Интернет бы просто пестрил её фотографиями. Всё же она профессиональная фотомодель, зарегистрированная в каком-то агентстве. Стоит сделать запрос по фотографии в сети, тот же выйдешь на её профессиональную фотосессию. Узнаешь точное имя, фамилию, отчество. Свяжешься с рекламным агентством и найдёшь её координаты. Но ведь этого тоже не произошло. Даже если она встретила мужчину своей мечты и бросила Кира, какой смысл есть бегать из своей жизни? От добра добра не ищут. Но с её насыщенным светским образом жизни, выходом в свет и внешними данными, она вполне может встретить олигарха своей мечты. Тогда ей проще развестись с Киром, выйти замуж по новой и строить карьеру за счёт серьёзных финансовых вливаний нового супруга. Кир делал для неё всё, что мог, в силу своих возможностей. Но на этом свете всегда найдётся тот, кто сделает гораздо больше. Всё же эта версия тоже не жизнеспособная. Сотни девушек меняют своих мужей, на более богатых принцев. При этом они просто разводятся, благородно дают возможность начать новую жизнь своему бывшему мужу и начинают её сами, наконец-то получив от жизни то, что хотели. Какой смысл доставлять любимому человеку пожизненную боль только из-за того, что он не соответствует твоим ожиданиям? Самым жизнеспособным остаётся вариант, что Инги больше нет. Думаю, Кирилл это понимает. Хотя в его ситуации, конечно, без веры никак нельзя. Хочется верить в чудо. Ведь говорят, чудеса иногда случаются. Какой же страшной стала сегодняшняя жизнь. Среди бела дня в таком огромном мегаполисе, как Москва, девушка выходит из дома направляется в метро, и больше никто её не находит. Боже мой, об этом даже подумать страшно. Представляю, как Кириллу тяжело с этим жить. Ведь если бы нашли тело, было бы намного легче. Его бы предали земля. Кирилл переплакал бы над этой трагедией и продолжил жить. Приезжал бы на могилку, приносил цветы, Делился своими мыслями, новостями, страхами, победами. Изливал душу. Ухаживал бы за могилкой с такой любовью, как за своей любимой женой, пока она была жива. «Ты о чем думаешь?» Кир вновь поцеловал меня в макушку. «Думай о хорошем. Париж мы посетим, когда выздоровеешь. А сейчас тебе нужны отдых, море, солнце и пляж». Ты не представляешь, как я тебе благодарна. Ты носишься со мной, как с ребёнком. Везде меня возишь, поддерживаешь, платишь в конце концов. Я даже кошелёк ни разу не открыла. Ну а как иначе? Я ведь мужчина. Кир, ты, наверное, просто отстала от жизни. Ты бы знал, какие нынче мужчины пошли. Не успеешь оглянуться, Отберут последнее. Ты про афериста в аэропорту? Но ведь это мошенник. К понятию мужчина он не имеет отношения. Это всего лишь издержки твоей красивой внешности. Сейчас многие девушки сетуют, что достойных мужчин нет. Это редкостные экспонаты, и их всех разобрали. Когда они жалуются, то сами программируют себя на неудачу. Стоит поменять свои мысли, как поменяются окружающие тебя мужчины. Когда приехала в Сочи, я программировала себя на достойного мужчину и красивый курортный роман. А встретила афериста, который обнёс меня без зазрения совести. Так ты и встретила достойного мужчину, получила красивый курортный роман это я и есть. Ведь я же самый первый, кого ты встретила на курорте. Просто я показался тебе не стоящим твоего мизинца идиотом. А то, что тебя обнесли, наказание за то, что меня отвергла в грубой форме и пошла искать приключения на свою пятую точку. Ника, только не обижайся, пожалуйста. У меня, наверное, дурацкие шутки. Кира, да как на тебя можно обижаться? Ты такой хороший, даже более чем. Мне хорошо и спокойно с тобой. За то время, что мы вместе, ты стал мне очень дорог. Мы, наверное, с тобой друзья по несчастью. Именно поэтому сблизились. Каждый приехал на курорт, чтобы заглушить свою депрессию и начать новую жизнь. А оказалось, я нахлебала себе ещё больше проблем. Ника, все проблемы решаемы. Да и какие это проблемы? Так, ерунда. Я улыбнулась грустно. Хорошо, если бы слова Кирилла оказались правдой, а мои проблемы сущей ерундой. Но это далеко не так. Сейчас мне важно понять, преследуют ли меня шантажисты и будут ли ещё угрозы или инструкции. Если преследует, он должен лететь с нами в самолёте, чтобы не потерять меня из виду. Возможно, у меня началась паранойя. Я встала со своего места и направилась прогуляться по салону, внимательно всматриваясь в лицо каждому пассажиру.